Глава 28. Клейт опустил меня на землю. Переоценил свои возможности, сказал он: "Ну вот, видите, если вы признаёте свои слабости, то земля не разверзнётся и не поглотит вас". Я провёл рукой по его щеке. "Вы разлили настой". "Я же говорил, что я не хочу пить эту бурду", скривился он, прижимая меня ближе к себе. Просто тяжело понимать, что кто-то относится так ко мне не из жалости. Я прижалась лицом к его груди, слыша, как сильно бьётся его сердце. Посмотрела вниз, ни капли не смытившись его нагого тела. "Ну «Но ногу надо забинтовать, это вам не шутки", сказал, откнув бинтами. "Кстати, меня всегда поражало, как вы тихо двигаетесь". Клейтон закатил глаза и опустился на колено, размотал бинт. Всю жизнь тихо двигаюсь, даже родители удивлялись. Научился, когда ногу сломали. На службе это помогло в своё время. У каждого своё увлечение. А я думал, дядя ещё побудет драконом, раздался детский голос. Я резко развернулась, загораживая ноготу мужчины. Оля уже переоделся в ночную рубашку. А ты чего не лёг? смутилась я немного, хотя больше за Клейтона. Дракона увидел «Думаю, успею потрогать», — ответил ребёнок, глядя на дядю. Меня отпустили, и через несколько секунд позади вновь появился огромный дракон. Коля с радостью подбежал к нему, а у меня сердце чуть в пятки не ушло. Просто невыносимо видеть огромную рептилию и маленького ребёнка. Коля ещё и прижался к пасти всем телом и обнял его. «Ты больше папы», — сказала он, ощупывая чешую. «А я таким же буду?» Дракон легонько рыкнул. Так, время позднее, пора спать. А поиграться с дядей можно? спросил ребёнок. Нет, время позднее. Завтра тебе в школу, мне на работу, а дядя, я посмотрела на Клейтона, он же, наверное, тоже работает. Дядя будет занят делами. Ладно, расстроился немного ребёнок. Папа никогда в саду не превращался, говорил, что здесь не место для дракона. Ясно. Но время, время. Но я хочу поиграть ещё немного. Время позднее, ответила я и подошла к нему, закрывая морду дракона. Я не хочу спать, взбрыкнул ребёнок. Я одёрнулась, когда рядом со мной вспыхнуло пламя, даже немного обожгло руку. Недовольство на лице мальчика сменилось лёгким страхом, когда он увидел, что я начала дуть на обожжённое место. Впервые такое, чтобы Коля выпускал огонь в меня. И что в таком случае делать, если Наруто он меня испепелить сможет? Николай, иди в кровать. Завтра после школы посмотрим на твоё поведение, строго сказал Клейтон, превратившись в мужчину. Ясно? Вот зачем нужны длинные платья. За ними голову мужика можно скрыть, рука всё ещё чувствовала жок. Коля посмотрел дяде в глаза и тут же опустил голову. Даже я почувствовала некую силу, исходившую от Клейтона, от которой самой захотелось спать. Ребёнок кивнул. Вот и отлично, продолжил Клейтон. Мы с Каролиной тоже идём спать. Он взял меня за пострадавшую руку и немного сжал. Теперь мне ещё жарче стало. Спокойной ночи, Николай. Спокойной ночи. Прости, мама, за огонь, прошептал ребёнок и убежал в дом. Но мы ещё немного постояли. Хотела довести мужчину до его комнаты, но он уверенным, ковыляющим шагом направился к лестнице. «Я думала, вы к себе хотите?» «Нет, я хочу с вами», — ответил он, опираясь на перила. «Все в порядке с рукой?» «Да, это же ребенок, всякое бывает». Переиграл на ночь, вот и выпустил пламя, нервно улыбнулась, что не укрылась от Клейтона. «Бывает», — он взял мою руку и поцеловал покрасневшее место. «Итак, спим у меня или идем к вам?» «А есть разница? У вас кровать мягче. Тогда ко мне». Добрались до кровати, и, как говорится, только коснулись наши головы подушек, уснули. Но последнее, что запомнила, меня прижали к мужскому телу. Выходные пролетели быстро. Утром я успела собрать ребенка и отвезти его в школу, Коли виновато смотрел на меня и на мою руку. Понимал, что сделал что-то не то. А мне тоже было как-то не по себе. Ведь он называл меня мамой, хотя я ему совсем не мать и не пыталась ей быть. Просто нянчилась. Анянчилась так, будто это мой родной сын, и мне очень повезло, что я пропустила его младенчество, и дядя помогал. Но что если Клейтону надоест смотреть за ребёнком? Ладно, в одной жизни не всё идеально. Вон, Коля же руку мне опалил, хотя у нас отличные отношения. На работу я опоздала, за что получила втык от начальницы, а она получила моё заявление на увольнение. 2 недели, и я свободна. Ведь мне есть куда возвращаться. Вот такая уверенность, что всё будет хорошо. Может, это и называется любовью, когда доверие к человеку проявляется в такой большой степени, когда есть ощущение, что тебя обнимают ночью, потому что не безразлично, когда хотят заботиться не только о тебе, но и о ребёнке. Хотя о ребёнке Клейтон должен заботиться в первую очередь. Мы спали и было удобно. А вот обычно, когда спишь с кем-то, может помешать то нога, то рука, то жарко, то холодно. А тут идеально. Будто его тело создано под меня, а моё под него. Даже под утро меня будили не пиханием в бок и не резким перекатыванием мужского тела с криками «Мне пора на работу», а нежными поцелуями и поглаживаниями живота. Побыстрее бы неделя закончилась. Я же не выдержу и сама на него запрыгну. Эх, я слишком романтичная натура, раз задумалась о таком. Но почему бы и не помечтать? Зазвонил телефон. На экране высветилось имя Серёжа. на да, ответила. Каролина, давай сегодня встретимся. Я нашёл информацию о Марине. А она жива? Я не знаю, нашёл лишь тех, кто её знает. Серёж, найди Марину. У меня много работы. Да что там у тебя за работы? Сидишь перед компом, посянцы раскладываешь, да обедаешь с коллегами. Найди Марину, процедила. Да найду я её. Я положила трубку и посмотрела на время. Действительно уже обед. пере раскладывать пасьянсы. Понимала, что Серёжа так просто не отступится, вздыряя ему про Марину сказала. После работы я таки зашла в аптеку и купила несколько хороших мазей. Хотелось ещё зайти в больницу и попробовать уговорить какого-нибудь хирурга осмотреть Клейтона, но это означало бы отправить человека в тот мир. Нет, на такое я точно не подпишусь. Клейтон уже ждал меня в квартире. Мы переместились, когда он обнял меня и поцеловал в губы. Я так долго ждал. У меня не было всего 10 часов. Безумно долгие 10 часов. Кстати, у нас небольшое пополнение дома, сказал он и подвёл к окну. Ту лужайку, что он бодро возделывал вчера ночью, занимали несколько единорогов и парочка розовых пони. Решил возобновить родительское дело. Оно поднял меня со спины и положил подбородок мне на голову. "Я уволилась", прошептала я. "Вы уверены?" спросил он. "Да, это слишком изматывает бегать по мирам и ещё и пытаться сообразить, что надо делать на работе. Но вы не волнуйтесь, меня всего лишь кормить надо, и то по сравнению с вами я ем мало. Вам ещё одежда нужна, и вообще, вы за кого меня принимаете?" Он развернул меня лицом к себе, провёл рукой по щеке. Как бы всё ни сложилось, я вас без средств не оставлю, даже если вы захотите уйти. А если не захочу? спросила, глядя в его карие глаза. А мужчина вновь поцеловал меня, прижимая к себе. Я не буду вас держать, не имею на это права, ответил он, оторвавшись от моих губ. Но сейчас всё больше ловлю себя на мысли, что не хочу, чтобы вы уходили. Всё моё. Мой большой и сильный дракон. А его нога, не да повлияет на то, что он хромает. Люблю таким, какой он есть. Со временем, может, и найдём способ, если не избавить его от хромоты, то да хотя бы облегчить боль. Я вот что хотела спросить. А как так получается, что дом принадлежал только Тери? И вы отсюда съехали в довольно-таки взрослом возрасте? По старшинству после смерти родителей дома наследуют старшие дети, но при этом родители оставили мне внушительную сумму, на которую я смог купить землю. Жить я мог, потому что мой дом строился, при этом я занимался делами семьи. Мы тогда держали самую большую ферму для единорогов и пони. Но так сложились обстоятельства, что я продал свою землю. Он замолчал и немного напрягся. После ухода Марины продолжил он, а я погладила его руку. А что произошло? Почувствовала, что мужчина тяжело вздохнул. Этот кристалл в своё время его случайно нашёл Тери. Мы заметили, что кристалл наполнялся нашей энергией, но что будет, мы не знали, пока однажды не поссорились и не разбили его. Тери втянула куда-то, а я увидел на его месте целый пустой кристалл. брат вернулся через 5 минут, а в его объятиях была девушка Марина. Она была очень напугана, но мой брат, он на неё так смотрел, как выяснилось, почувствовал в ней свою истинную пару. Не знаю, вот каким нутром или чутьём, но дёрнуло меня глянуть в окно, хотя рассказ Клейтона был очень интересным. К единорогам приближался Коля. а те стояли спиной и не видели его. Сердце чуть в пятки не ушло. «Извините, но нам надо в сад!» и рванула туда, а Клейтон за мной.